Закрой жалюзи и спать ползи. Открой жалюзи и на работу ползи. У одного из авторов большого орфоэпического словаря русского языка Марии Коленчук как-то поинтересовались журналисты. Они думают ли составители словарей разрешить вариант жалюзи? Уже слишком часто это слово произносят именно так, и на норму жалюзи никто не обращает внимания. Ответ был однозначный. Жалюзи пока сдавать позиции не собираются. И ещё повоюют. Принцип, так говорит большинство, далеко не всегда работает, сказала Мария Кренчук в интервью изданию Московские новости. Очень многие говорят жалюзи, но этот вариант не может быть рекомендован, мы же знаем происхождение этого слова, из какого языка оно пришло. Что будет, если так будут говорить 99%? Тогда надо будет просто подумать, почему они так говорят поискать в этом логику. Пока логики действительно нет. Существительное "желузье" пришло из французского. Оно образовано от слова "ревность". Народная этимология гласит: ревнивые французы, уходя из дому, закрывали окна своих домов специальными устройствами, чтобы завистливые прохожие не засматривались на их красивых жен и подруг. Носители русского языка, освоив это слово, не только попытались и продолжают пытаться изменить ударение, но и пробуют склонять это вообще-то несклоняемое существительное. Можно, например, услышать сочетание магазин жалюзей или закрыть жалюзями. Но и это не самое страшное. Откуда ни возьмись, появилась форма одна жалюзь. Все это грубые ошибки. Запомните три простые истины о jealousy. Не жалюзях. Это слово не изменяется. Оно употребляется только в единственном числе, и ударение в нем падает на последний слог.